Глава девятая. Сбежавшая принцесса. Отзвуки схватки отскакивали от стен. Дверь к нижним камерам была нараспашку. Видно, стражники очень торопились наверх. Ступени обросли мхом. Полумрак освещали всего несколько факелов. Тени играли в игры, танцевали и прыгали, как демоны Мариш, являющиеся во снах. Мы спустились в самый низ, к камерам за тяжелыми деревянными дверьми и клеткам с толстыми железными прутьями. Крики сверху сюда не доносились, и тишину нарушали только мерные капли, бьющиеся о поверхность воды где-то вдалеке. Пахло промокшей заплесневевшей соломой и немытой кожей. Камни в стенах потрескались, а местами их и вовсе не хватало, и каждый выдох вырывался изо рта облачком густого пара. Сив пошла налево, я направо, мимо дверей с узкими оконцами и клеток. Большинство были пусты. в двух лежали трупы. Там, где обнаружились пленники, их было не разглядеть, а сами они даже не оборачивались на звук. Мы осмотрели больше десятка. «Халвар!» — позвала я, борясь с подступавшей паникой, и провела рукой по волосам в попытке успокоиться. «Халвар, ответь!» «Ничего». Или «Так нравится звук моего голоса», — хрипло ответили мне через несколько долгих секунд. «Понимаю, я тоже его люблю». Я рассмеялась безумным смехом и бросилась к угловой камере. Халвар лежал на деревянной койке, согнув одну ногу и заложив руку за голову. По лицу у меня расползлась улыбка. Никогда бы не подумала, что буду настолько рада его видеть. Халвар посмотрел на решетку. В глазах у него блестела знакомая хитрость, но через мгновение все озорство испарилось, и он резко поднялся. «Элиза, боги, я с ума схожу!» «Не сходишь», — усмехнулась я, протягивая руку через решетку. «Мы пришли за тобой». «Я не... Как вы тут оказались? Как узнали, что я здесь?» «Подожди, вы с ним?» «Нет», — пробормотала я. «Просто услышали». «Не от него!» «Надо торопиться, у нас всего один шанс вытащить тебя отсюда!» «Подожди, Элиза!» Халвар обхватил прутья решетки. Только сейчас я заметила, что пальцы у него переломанные и посиневшие, а на запястьях серебряные браслеты с рунной гравировкой. Кожа под ними покраснела и воспалилась. «Халвар!» Я невесомо коснулась его из костяшек. «Тебя пытали!» «О, да!» Легко ответил он. «В этой дыре культурная программа весьма ограничена». «Что это такое?» — кивнула я на браслет и приглушив волну гнева. «Путы. Они блокируют мой великолепный хаос и делают меня до ужаса обычным. И жгут, как в третий преисподней. Те самые, о которых говорил Ари. Те самые, от которых у него совершенно случайно был ключ. Когда выберемся, мы их снимем». Халвар покачал головой я остаюсь». «Что? Нет». Лицо у него побледнело, губы потрескались. Блестящие черные волосы поблёкли от толстого слоя пыли. Одна улыбка сияла, как всегда. Он тяжело вздохнул и опустился на койку. «Я опольщён вашим благородством, правда. Не удивлен, что вы пришли. Я знал, что по мне вы будете скучать сильнее всего». Но раз уж вы смогли пробраться, значит, моя гильдия тоже на подходе. Стражники так переполошились, что я почти уверен, они уже здесь». «Ты идиот!» — огрызнулась Сиф. «Стражники переполошились, потому что мы их переполошили. Кланы там, снаружи, жизнями рискуют, чтобы вытащить твою задницу. Так что вставай, ты уходишь вместе с нами». «Так это вы устроили?» «Да», — вздохнула я. «Сиф, давай порошок». Сиф порылась в складках рубашки и достала мешочек из свиной кожи с красным порошком. Ключа у нас не было, но в Раскиге нашлись свои мастера открывать двери. Честно говоря, меня самоупугали их умение Порошок для нас смешал кьел. Старый зельевар с бородой до пупка. Ари заверил, что он сработает лучше любого ключа. Я зачерпнула немного маленькой ложечкой и посыпала петли на двери камеры потом плюнула в ложку и снова занесла над верхней петлей. «Осторожней!» — предупредила Сиф. «Следи, чтобы на руки не попало!» Я кивнула и опрокинула ложку. Размоченный порошок зашипел, превратился в густое месиво кровавого цвета и поверх повалил белый пар. Халвар шагнул назад. «Мы тоже!» В промозглом воздухе завоняло горелым железом. Вскоре петли окончательно расплавились, и мы смогли немного приоткрыть дверь. «Где ты научилась таким фокусом, Квинна?» — восхищенно спросил он. «В Раскиге и не такое умеют. Идем. Халвар заколебался. «Он придет за мной. Если не найдет, разнесет это место по камешку». Сиф издала раздраженный стон. «Халвар, сейчас за тобой пришли мы», — сказала я. Он прикрыл глаза и поджал губы. «Он не хочет. Чего не хотел ночной принц, я так и не узнала. Сверху на лестнице лязгнула дверь, и мы замолчали. Я вытащила кинжал. «Халвар, мы уходим». «Хорошо». Халвар встряхнул руками и выбрался из камеры. «Клинок». Сив протянула ему узкий нож. Халвар остался не очень доволен, но лишь поудобнее вцепился в рукоять. Двое других пленников закричали из своих камер. Их голоса стучали в моей голове и рвали душу. Я отдала бы многое, чтобы освободить всех, но Кьел сказал, что порошок был сложным и дорогим. Нам хватило ровно на одну дверь. С лестницы ворвались стражники. Доспехи у них были залиты кровью. Они приказали нам замереть и немедленно бросились на нас с оружием. В голове у меня ничего не осталось. Мною руководил то ли страх, то ли инстинкты. Я била, резала и отбивала, снова била и резала. Сив справлялась неплохо но Халвар был просто завораживающим. С лица его не сходила улыбка. Клинок танцевал в сломанных пальцах, распарывая горло, вонзаясь промеж ребер, протыкая сердце или живот, словно сам по себе. Последний стражник завалился назад с рассеченным горлом и врезался в меня. Халвар поймал меня за руку и подмигнул. «Я уже говорил, как сильно рад тебя видеть!» «Да!» — кивнула я, глядя на убитых воронов. «Вот что значит первый рыцарь». Халвар хихикнул и прижал к губам палец. «Непослушная Квинна, храни секреты при себе, дорогая Элиза. Я все равно не могу сказать ничего более конкретного. Вы же заткнули мне рот силой хаоса». «Ох, вижу, ты все еще злишься». Я закатила глаза и побежала к лестнице за Халваром. Слава богам, он был жив. Изрядно потрепан, но жив». «Могу я спросить, моя коварная подпольщица?» — начал Халвар, когда Сиф выбилась вперед. «Куда конкретно мы идем? «Наверх!» — отрубила она. Мы поднялись на первый этаж, где был выход к источнику, и свернули на другую лестницу. Звуки битвы разносились по всем коридорам. Стражники орали команды, лучники выпускали стрелу за стрелой. За окнами взметнулось пламя, и сталь встретилась со сталью. Отряд щитоносцев разбили, подпольщики сражались. «Сюда!» — крикнула Сиф. Она скользнула к окну, локтем разбила стекло и сняла факел с внешней стены, широко размахивая им. «Это точно тот?» «Да», — выдохнула Сиф, «пятый снизу от центра». Вдалеке затрубил рог, сигнал к отступлению. Хотя смогут ли они сейчас отступить, тот еще вопрос. «Назад!» — махнула нам Сиф. В окно влетел арбалетный болт и вонзился между камней противоположной стены. От леса до тюрьмы натянулась толстая веревка. Сив проверила узел, ступила на карниз и отстегнула закрепленный на ноге ремень из вареной кожи. Я пойду первой. Она перекинула ремень через веревку, продела его под мышками, снова застегнула пряжку и прыгнула в ночь. Ей пришлось подтянуть к себе ноги и даже так она едва не коснулась пик на стене. «Теперь ты». Я собрала в кулак юбки крепостной, сняла с ноги такой же пояс и жестом подозвала Халвара подойти ближе. «Нужно продеть руки вот сюда». «Я тебя тут не оставлю». «Я пойду сразу за тобой». Халвар неохотно встал на подоконник. Я помогла ему закрепить ремень на веревке, стараясь не тревожить раны, которых я не замечала раньше, и сломанные пальцы. Он оглянулся на меня, словно готовясь спорить, но вдруг его глаза расширились. Он выкрикнул мое имя, а затем все поплыло. В затылок врезался кулак. Я попятилась, переводя взгляд с ворона, который оглушил меня на Халвара, дергавшего ремень, чтобы высвободиться и помочь мне. Я прикусила щеку и толкнула его в окно. Халвар выругался, снова позвал меня, но его крик растворился вместе с ним. Я выждала немного, чтобы он добрался до леса и перерубила веревку, не давая воронам шанса выследить по ней клан. Вокруг талии обернулась тяжелая рука. Я кричала, пиналась, кусалась, что угодно, лишь бы освободиться, но ничего не вышло. Он зажал мне рот и потащил обратно в тюрьму.